Глава пятая. Обратно в Гудауты. Отец с сыном не виделись больше года и долго не выпускали друг друга из объятий. Наконец папаша отступил и кивнул Сергею на Георгиевский темляк Николке. — Видал, у тебя никогда такого не будет. — Да и не надо. Мы полиция, нам не полагается. Алексей Николаевич не мог оторвать глаз от сына, а руки так и норовили приобнять его, похлопать по крепкому плечу. Штабс-капитан выглядел усталым, но вид имел геройский. Загорелый, в Персии без этого никак, весь какой-то бывалый, тёртый, настоящий фронтовик. Город являлся столицей Батумской области, имел население в 35 тысяч человек и являлся важнейшим транспортным узлом на всём побережье. Турки, безусловно, держали здесь резидентуру и приходилось соблюдать осторожность. Все трое приехали на конспиративную квартиру разведать разведотдела штаба округа на Михайловской улице, и первым делом гости легли подремать. Устали и перенервничали в поездке. По дороге Азвистопол рассказал Чунееву, как его отец в одиночку бился с подводной лодкой и победил ее. Штабс-капитан выставил на стол вино с закусками и отбыл до темноты. Вечером сыщики рассказали разведчику, что им удалось выяснить. Изложили сомнения Нищенкова, рассуждения Харлямпопулуса и свои собственные соображения. Резюмировали так. Базы в полном смысле этого слова в бухте Мюссеры быть не может. А вот пункт высадки диверсантов и шпионов вполне. В любом случае надо ехать туда под личиной мошенников и разбираться на месте. Документы для легенды и реквизит питерцы привезли с собой. Теперь требовалось изучить сведения, которые собрала разведка Кавказского фронта. А еще дождаться кандидатов в дезертиры. Провести с ними инструктаж, подготовить людей, снабдить паспортами и экипировать. Бойцы отряда Лыкова начнут стекаться в Батум со дня на день. Контрразведка подготовила для их расквартирования пустующую казарму в Михайловской крепости. Там же предстояло до отъезда в Гудауты жить и сыщиком Николай выслушал гостей и сообщил им важные новости. В Тифлисе в конце зимы Появились две группы сепаратистов, которые теперь прячутся от властей. Это люди, желающие объявить Грузию независимым государством. По агентурным данным, обе группы были высажены на побережье с германских подводных лодок. Первую из трех агентов высадили в окрестностях Поти. Насчет второй сведений не было. Вполне возможно, что таким местом была Мюссера. Также разведчик подтвердил слова Нищенкова насчет верховьев реки Белая, Там действительно не существовало официальной власти. В Батал-Пашинском отделе проживало много черкесов. Шесть станиц кубанских казаков тонули в них, как топор в реке. А когда казаков послали на фронт, всякий пригляд за инородцами окончательно сошел на нет. В условиях бездорожья густые леса и предгорья главного Кавказского хребта служили тамошним жителям защитой. Появление любого постороннего человека сразу бросалось в глаза — Круговая порука и недоверие к русским делали своё дело. Черкесы помнили, что 50 лет назад их поселили здесь не по своей воле, изгнав с родных земель. Ситуация походила на вулкан. Из жерла вьётся дымок, а внизу всё клокочет, неизвестно, когда рванёт. Если сыщикам удастся в бухте Мюссера обнаружить и ликвидировать вражескую резидентуру, заговорщики в горах окажутся без связи с Турцией. Это уже можно считать большим успехом. какой военный отряд в Верховье Белое не пошлёшь. Рассечь линии снабжения равноценно подавлению бунтов зародыши. Поэтому Юденич дополнил задачи команды Лыкова разгромом коммуникаций повстанцев с побережьем. Опасения Юденича можно было понять. Когда осенью 1914 года начались бои с турками, в Аджарии, в тылу наших войск, вспыхнуло восстание. Оно было согласовано с турецким десантом. Едва-едва тогда удалось отстоять столицу области. Врага остановили лишь на реке Чорох, в непосредственной близости от Батума. Семьи чиновников и лиц общественной службы, а также все женщины, дети, старики и неспособные к физическому труду, были выселены из прифронтового города. Сейчас в Батуме шел судебный процесс над повстанцами. На скамье подсудимых сидели 80 человек. Им предъявили обвинения в государственной измене, 43-м грозила смертная казнь, а пятерым — каторга. Горцы волновались. Только успехи русского оружия, в частности, падение Эрзерума, удерживали их от новых выступлений. Утром сыщики перебрались в Михайловскую крепость. Сергей остался изучать документы разведотдела фронта, а Лыков поехал в городское управление полиции. Оно помещалось в домик Каррадине на Мариинском проспекте. Алексей Николаевич помнил, что его екатеринодарский приятель пришельцев уже сдал должность. С февраля он служил полицмейстером Елисавет Поля. Но остался Семён Корж, который по-прежнему командовал Батумским сыскным отделением. Лыков хотел обсудить с ним несколько вопросов. Хоть бухта Мюссера и далеко отсюда, но мало ли что. Ещё статский советник надеялся выпросить у Коржа пару кандидатов в дезертиры из числа его осведомителей. Но он понимал, если набрать в свой отряд одних только окопников по рекомендациям сыновей, бравые ребята вызовут подозрения. Следовало разбавить их явными уголовниками, такими, у которых на лице написано крупными буквами: "Талан на Майдан" выражение из уголовного жаргона, означающее человека, которому тюрьма что дом родной. Корж принял питерца с распростёртыми объятиями. Алексей Николаевич, какими судьбами? Здравствуйте, Степан Матвеевич. Вот плыл, плыл, да и заплыл в Батум. Дай думаю, зайду, проведаю главный местный сыщик, усмехнулся в усы. Зайду, проведаю. Это Лыков на полном. Он рассказывает, что нужно. Вы просто так не приходите. Корж был человеком легендарной смелости, а школа пришельцева сделала из него умелого сыщика. Старский советник рассказал хозяину кабинета о своем задании и о просьбе усилить отряд фортовыми ребятами. Степан Матвеевич задумался. «База подводных лодок на Черноморском побережье. Хм. В нашем, значит, сотылу». Не хочется верить в такое. От жарцев я бы не удивился. Но абхазцы — другой народ. Среди них большинство православные. Много и магометан. А перед войной немало ихнего брата вернулось из Турции в родные места и рассредоточилось вдоль побережья. «А, все так, все так!» Корж был заметно расстроен. «Ох уж эта война!» А то ли еще будет. Как думаете, Алексей Николаевич, не пойдет Россия стенка на стенку? Меня ведь тогда фортовые первого в ножи возьмут, как только власть повалится Все может быть, вы Власть безмозглая стала совсем. Раньше, бывало, нами руководили сильные умные люди. Пляве, Дурново, Столыпин, фигуры. А сейчас... Лёшка Хвостов полгода прослужил министром внутренних дел. Какой из него министр? Да ещё в условиях войны. Ему бы в цирке ковёрным выступать, а он рулит главным карательным ведомством. Срам. Срам. А ходячий склероз — штурмер, чем лучше, — поддохнул Степан Матвеевич. Да ещё гадина Распутин. царит правит царём, а ей самой правит мужик-конократ. — Вот, верно говорить, стыдно смотреть. Перемыв косточки начальству, сыщики перешли к делу. Корж сразу заявил, что люди, подходящие, есть. Двух он может отдать на месяц-другой, только содержание их лыков должен взять на себя. Питерец охотно согласился и попросил рассказать о кандидатах в дезертиры. — Одного зовут Павел Полтораднев, кличка Пашка Байстрюк. Лихой малый. Много хлопот мне доставил, покуда я ее поймал. Личность на побережье известная. Воровал от Новороссийска до Батума. Жена у него здесь. Не венчанная, но любимая. Как раз была в положении, когда Пашка сел. На этом мы с ним и договорились. Выпустил я его за недоказанностью, и теперь полтора дней в лучший мой осведомитель. «От сердца отрывай, Алексей Николаевич, только для вас». — То есть, — уточнил статский советник, — никакая легенда ему не нужна? Парни и без того все знают? — Именно так. Скажет, что получил повестку от воинского присутствия и решил удариться в бега. — Репутацию быстрюка такая, ху, что ему поверят. — Спасибо. Очень важно иметь среди незнакомых для публики людей человека с репутацией. — Ну, а второй кто? — Корж тронул седой ус. м М-м-м. то его приятель, ну, скажем так, товарищ. Вместе на дело производства ходили. В одной камере арестантские роты отбывали. Виктор Братынкин его зовут. Кличка Витя с откоса. Странная кличка. А он в Алгаре, с Самары. Там есть, видать, какие-то откосы. но как Волгарь попал на Чёрное море. От полиции бегал, сюда и прибежал. Лыков тоже потеребил, только не ус, подрастающую бороду, которую всегда отпускал в секретных командировках с целью изменить внешность. «Э почему Витя с откоса записался в полицейские осведомители? Тоже жена беременная? Витя не женат, — объяснил Батумец. Просто Пашка ему открылся и, скажем так, Перевербовал. Мы с Александром Петровичем сильно зажали здешних фартовых, и многие сочли за лучшее уехать в другие города. А Братынкин выбрал вступить с нами в сделку. Я с ним честен, и он со мной тоже. Расскажите мне про Пришельцева, как он там, — спохватился Питерец. — Александр Петрович болеет, здоровье его расстроено, — с грустью ответил корш Износился, бегая за всякой сволочью. Вы знаете, он себя не жалел. Ушел сначала начальником Джованширского уезда или совет в польской губернии. Ну, там жить спокойнее. Но в уезде пробыл недолго. Губернатор заметил, какой он ответственный и толковый, и двинул на полицмейстера. Начальник сыскного отделения неожиданно хмыкнул. — А вы знаете, что он тут у нас едва не погиб? — Как так? — А приплыл Гёбин, и давай жарить по батуму из своих больших пушек. 27 ноября 2014 года это было. Разнес несколько домов. Убитые и раненые были. И один снаряд попал в дом Чаусова, в котором полисмейстер временно снимал квартиру. «Ого — Ого! — нахмурился Лыков. — И как Александр Петрович спасся? — Так он вышел из квартиры во двор буквально за минуту до этого. — Повезло. Дверь и рама выбило. Все вещи погибли. — Повезло. Закончив разговор, сыщики расстались, договорившись встретиться вечером на явочной квартире сыскной полиции. корш обещал привести с собой обоих фартовых. Вернувшись в крепость, Лыков зашел к сыну и опешил. Никогда еще он не видел Николку в таком раздраженном состоянии. Тот стоял посреди комнаты с листом бумаги в руках и резко декламировал. «Коменданту Михайловской крепости о доставлении русских разведчиков в ближайший штаб дивизии. Весьма секретно. Несмотря на мое приказание, переданное генерал-квартирмейстером за номером 2316 от 11 февраля сего года, о полном содействии всех штабов и воисковых начальников, работе тайной разведки, «Я убедился, что находятся начальники, позволяющие не исполнять моих требований». Штабс-капитан покосился на отца, кивнул на стул. «Сядь, послушай, а я продолжу». «Вопреки распоряжению, доставлять немедленно в ближайший штаб дивизии корпуса или армии всякого подошедшего к нашим рядовым постам и сказавшего «я русский разведчик» таковое мое приказание войсковыми начальниками не исполняется». «Зачастую наши возвращающиеся агенты или вовсе не пропускают через сторожевое охранение или задерживаются ротными и полковыми командирами, причем последние даже допускают избиение этих агентов нижними чинами». Николай опять прервался. «Бараньи головы! Мой человек жизнью рисковал, ползал по вражеским тылам, добыл важнейшие сведения и доставил их к своим. А ему за такой подвиг морду набили!» «Успокойся и дочитай до конца», — попросила Звистопола. «Это ведь циркуляр Юдинича?» «Да, Николай Николаевич подписал после того, как я ему пожаловался. Но слушайте дальше. Был случай, когда один из начальников отряда, несмотря на имевшееся у агента письмо за подписью начальника штаба, самовольно вернул этого агента назад, мотивируя это тем, что он начальник отряда и без агента знает, кто находится впереди». Другой войсковой начальник самовольно задержал агента в качестве переводчика. Вновь подтверждаю изложенное в отношении генерал-квартирмейстера от 11 февраля, приказываю ознакомить с содержанием этого отношения начальников всех степеней и предупредить, что за всякое неисполнение моих приказаний я буду строго взыскивать. О замеченных уже случаях неисполнения мною приказано произвести расследование». Лыков-Нефедев бросил листок на стол и завершил монолог. «Вот, папа, как мы воюем! Свой дурак опаснее любого противника!» «Так было и так будет», — примирительно ответил сыщик. «Надо же их куда-то девать. Вот их и ставят начальниками отрядов. Выслужишь ты, полковничий чин тоже, возможно, поглупеешь». Немного успокоившись, Николай рассказал о человеке, которого кавказские контрразведчики подозревали в связях с Германией. Звали его Леопольд Луич Андрейс. Он занимался нефтью, имел участки в Майкопе, экспортную контору в Туапсе и транспортно-техническую в Новороссийске. Являлся председателем Совета съезда кубанских нефтепромышленников. По сведениям начальника Туапсинского отделения Владикавказского жандармского управления железных дорог, Андрейс до войны отправлял нефть через Румынию в Австрию и Германию. Ныне же он стоит во главе группы лиц, действующих на Черноморском побережье в пользу Германии и оказывает неприятельским субмаринам содействие. А именно, снабжает горючим и смазочными материалами. Андрейсу принадлежат шхуны и моторные лодки, с которых и перегружают по ночам все необходимое на вражеские уботы. По словам самого Андрейса, он славянин, уроженец австрийской провинции Далмации. В 1887 году вместе с отцом принял русское подданство и приписался к мещанству города Одесса. Сделав это, он будто бы не известил австрийские власти, почему считается на родине дезертиром. В России же долматенец воинскую повинность не отбывал, как единственный сын у престарелых родителей. Контрразведка пыталась проверить слова предпринимателя, но не сумела этого сделать. Дело Андрейса загадочным образом исчезло из канцелярии черноморского губернатора. Имеется в виду губернатор Черноморской губернии. А в обществе одесских мещан он приписанным не значится. Далее Туапсинский жандарм сообщил следующий факт. Когда России понадобился бензин для военных нужд, и на всех нефтяных участках империи делались исследования, то майкопская нефть, дала самый большой процент переработки в бензин, притом лучшего во всей Европе качества. В 1915 году уже в войну на участке Андрейса забил фонтан большой силы, и тогда хозяин закупорил скважину с целью ограничить добычу, чтобы поднять цены на сырую нефть. Таким образом, русская армия осталась без высококачественных масел. Перед войной Андрей сводил близкое знакомство с автор венгерским консульским агентом в новороссийский Полоком. В 1914 году Полок, как подозрительное лицо, в смысле шпионажа, был выслан в Оренбургскую губернию. Но промышленник продолжает с ним переписку. В одном из перехваченных писем Андрей сообщал приятелю, что смог избежать высылки за денежную взятку. Сейчас он проживает в собственном доме Блисного Российска, на четвертой версте Сухумского шоссе. Его ближайшим сотрудником, буквально правой рукой, является крещеный еврей Малкин. Он управляет конторой хозяина в Туапсе и непосредственно выходит в море для встречи с германскими подводными лодками. Именно этот Малкин приобрел два участка в даче Мюссера, купленные прежде у Леонозова, прусско-подданными купцами, которых по закону от 2 февраля 1915 года заставили продать землю. На этом месте Азвистополу воскликнул «Горячо! Очень горячо!» Лыков потребовал. «Мне понадобятся копии купчик и выкопировки планов обоих землевладений. Там надо смотреть в первую очередь». «Не сразу, но сделаем», — ответил сын. А грек молча смотрел на шефы и чего-то ждал. Не дождавшись, окликнул. «Алексей Николаевич, знакомая ведь вам фамилия. Как говорят у нас в Одессе, что вы скажете за Андрейса?» Статский советник зло ответил «Конечно, знакомая. Он один из тех, кто засадил меня в тюрьму, когда я пытался раскрутить дело майкопской нефти. Причем главную скрипку играли англичане». Далматинец из одесских мещан им лишь ассистировал. «Ну, теперь держись». Вечером сыщик познакомился с фортовыми ребятами. На явочную квартиру сыскного отделения явились Пашка Байстрюк и Витя Садкоса. Хлопцы оказались, что надо. У Пашки на щеке красовался шрам, полоснули ножом. Шрам придавал ему вид бывалого налетчика. Ухватки соответствовали наружности — Хотелось отдать бумажник по-хорошему, не дожидаясь неприятностей. Витя оказался злодеем помельче, но тоже не хухры-мухры. Такой, если не зарежет, то за руки подержит, пока его товарищ будет втыкать ножик. Братыкин терся возле полтора днева, как Бреслау, около Гебина. барочка выглядела колоритно. Осталось выяснить, что у ребят на уме. Фартовые оказались людьми неглупыми. и сразу заговорили о деньгах. Корж уже объяснил им, что приглашение исходит от контрразведки, и лучше соглашаться, но при этом подзаработать. И теперь Пашу с Витей интересовало, кого надо изобразить и сколько им за это причитается. Лыков провел с ними долгих три часа, присматриваясь к парням и одновременно инструктируя их. Попадание близко к центру мишени. Команде Лыкова не хватало как раз таких людей, в которых невозможно никакая подделка. Они именно те, за кого себя выдают. Храброго унтер-офицера Золотоноса придется просить умерить прыть, надеть маску дезертира. Уж больно он не похож на труса. Фартовые придадут команде убедительности. Алексей Николаевич сперва расспросил ребят об их послужном списке. Он много лет творился в обществе подобных, хорошо их понимал и разговор был прямой. Байстрюк твердо решил дружить с властями, поскольку жена снова была обрюхатая. Они ждали второго ребенка. Сделка с коржом гарантировала Пашку от тюрьмы. Жил он теперь спекуляциями. Грозная наружность и репутация помогали вести дело с прибылью. Спекуляции не грабежи, и Степан Матвеевич смотрел на эти его проделки сквозь пальцы. Зато Байстрюк был свой человек на любой малине — Блатные говорили при нем без утайки, и информация отосведа шла первоклассная. Его товарищ, как ведомый, соглашался со всем, что решал Пашка. Выяснив, что ребята ушлые и согласны потрудиться на благо Родины, сыщик объяснил им задачу. На берегу возле мыса Пицунда живут люди, спутавшиеся с врагами. На ней закрыли местность от посторонних глаз, устроили тайную базу, на которой принимают германские подводные лодки. Те отдыхают, Пополняют запасы и снова выходят в море убивать русских. над такую мерзость пресечь. Команду дал сам Алексеев, поддержка военных обеспечена. Но пролезть в щелочку лучше без боя, под убедительным предлогом. Придумали так, что будто бы некие хитрые мошенники хотят создать поблизости убежище для желающих избежать фронта. То есть для дезертиров и уклонистов. В лагере соберутся человек 20, а смотрятся... И ударит. Для убедительности в числе обитателей лагеря нужны фартовые. Такие, как вы, с репутацией. В резне участвовать не придется, это дело военных. А за роль в махинации каждому выдадут по 500 рублей. Времени вся операция займет месяц-полтора. Фартовые выслушали, а Пашка сразу заявил. Деньги вперед. Алексей Николаевич был к этому готов и тут же вручил каждому по пять сотенных билетов. Атмосфера в комнате резко улучшилась. Байстрюк, как старший, начал задавать уточняющие вопросы. Что там за народ, русские или черкесы? Когда выступаете и как они двое попадут на место? В лагере придется питаться. Содержать себя за чей счет? Лучше бы отказны. Можно ли вести коммерцию оттуда? У него здесь, в Батуми, на тайном складе собраны сто пудов риса. Армейские консервы из баранины, ну, там, трофейный турецкий табак, шоколад в полуфунтовых плитках. Есть даже сахар-рафинад, оборот которого среди населения запрещен. Все направляется в войска. Имеется 50 коробок спиртовой мятной настойки, которая крепче водки. После введения сухого закона народ очень ее полюбил. И еще куча всего, вплоть до медикаментов. Еще запасено три пуда ружейного полусала — «Это товар ходовой. В горах он ценится высоко». Питерец одобрил планы агента на коммерцию. Это придаст легенде убедительность. Опять же, надо кормить семью. Вот только полусало брать с собой запретил. Оно используется для смазки ружей и осаливания патронов, как средство от ржавчины. Не надо помогать инсургентам в горах держать винтовки в боевом состоянии. Взамен сыщик обещал, что осведу... выдаду с военных складов 10 ведер спирта. Цена такого ведра на рынке — 300 рублей. Из каждого можно выгнать 20 бутылок водки. Красивая махинация. В итоге стороны обо всем договорились. Лыков собирался отбыть со своим помощником в Гудауты через день. Новым подчиненным велел ждать телеграммы. «Приезжайте, все готово». «Фортовые ушли». А два сыщика еще час обсуждали предстоящее Лыкову нелегкое дело. Степан Матвеевич, как опытный человек, дал столичному гостю несколько хороших советов. «Вы приедете туда, как снег на голову, и попросите местных заправил разрешить притулиться в закрытой местности, так?» «Ну, задумано так». «С какого такого ляха они вас туда пустят?» Если база лодок действительно в устье Мюссеры, никому чужому туда хода нет. Я предложу денег, опишу свою идею насчет приюта дезертиров, разложу бухгалтерию. Видите, дело прибыльное, входите в долю. Корж с сомнением покачал головой. Ай, шпионы не пустят. Алексей Николаевич не согласился. Там шпионов два-три человека, а остальные просто зарабатывают на помощи германцам. Черкесы живут вокруг, караулят, таскают грузы, отпугивают посторонних. На войну им наплевать. А тут еще способ заработать подвернулся. Они тех шпионов пошлют куда подальше, если почуют выгоду. Может быть. Но перед этим вас со Звездополу обязательно проверят. теле вы за кого себя выдаете? — вот как пить дать, — подтвердил статский советник. — Что вы заготовили для такой проверки? А Звистопула будет под своим именем, только назовется жуликом, который был вынужден бежать из Одессы, когда получил повестку на медицинскую комиссию. Ударился в бега, увидел, сколько вокруг него других подобных уклонистов и сообразил, что из этого можно сделать хороший ешефт Тут он встретил меня, старше его возрастом, бывалого махера, мутного дельца, да еще и с капиталом. Два штукаря сговорились и затеяли масштабное дело. создать в труднодоступной местности укрытие для прячущихся от фронта. За хорошую плату. Климат здесь приятный, зимы теплые, и народ никого. Местный сыщик продолжал сомневаться. Вы уж извините, Алексей Николаевич, но на Махеровы мало похоже. Ваша Звистополу — да, вылитый жулик. Ему играть никого не надо, и так сойдет. А вы актерским мастерством владеете... — В молодости был демоном, и меня не раскрыли, — похвалился Лыков. — То в молодости. Фартового изображали. — Нет, солдата, решительного и сильного, который зарабатывает на жизнь смелостью и кулаками. Получалось убедительно. Многие Иваны со мной за руку здоровались. Так, — Так-так. И вот весной 1916 года такой солдат... Постаревший, но еще крепкий, явился в Абхазию облебастрить выгодное дело. — В точку. — А что у вас в паспорте написано? — Бессрочная книжка на имя Кожедубова Митрофан Кузьмича отставного фейерверкера крепостной артиллерии. Корж настойчиво продолжал расспросы. — Такой человек существует на самом деле. — Да, он живет в Выборге, — Финляндцы давно не отвечают на русские запросы, замучаются проверять. — Так это и плохо! Помощь врагу в военное время пахнет виселицей, и шпионы не станут общаться с человеком, личность которого нельзя подтвердить. Лыков задумался, а Батумец продолжил. — Только человек проверенный, заведомо преступный или для них не опасный, может рассчитывать, что с ним хотя бы начнут разговаривать. Какой-то там отставной фейерверкер из Финляндии тут не годится. Что вы предлагаете? Есть мысля, как говорит мой городовой Лихоманкин. Третьего дня пришла в городское управление телеграмма из вашего департамента. Разыскивается мошенник Говоров. Он же Кляузен. Он же Шницшпан. Замешан в разных махинациях. Прибыл на Кавказ под чужой фамилией после того, как сгорело его дело насчет германского кокаина. «Постойте-ка!» — обрадовался статский советник. «Я помню этого персонажа! Среднего роста, седовласый, прическа вправо, носит сапоги с пряжками. Германцы протаскивали сюда контрабандой кокаин в порошках. В большом количестве. Один канал шел из Пруссии на Псков, Ригу и Оршу до столицы прямо через линию фронта». Контрабандисты каким-то образом умудрились подкупить посты его охранения наших войск. Хму непостижимо. Кому война, кому мать родна. А второй канал шел через Финляндию, в Кронштадт и оттуда тоже в Петроград. Говоров Шницшпан распределял товар дальше по всей России. Вы об нем упомянули? Об нем. Говорова мы упустили. Он сумел сбежать в последний момент. Не могу же я в Гудаутах или Гаграх выдать себя за него. Вдруг он самолично объявится в тех краях?» Корш усмехнулся в усы. «Не объявится». «Я его вчера арестовал». Лыков аж подскочил. «Как? Это точно он?» «Точнее не бывает. А почему я его вспомнил, знаете? Потому как Говоров отчасти похож на вас. Ему шестьдесят». Он среднего роста, без видимых внешних примет. И при этом, как сказано в ориентировке департамента полиции, обладает, несмотря на почтенный возраст, огромной физической силой. Вот это да! Алексей Николаевич откинулся на спинку стула и сощурился. Готовая легенда. «Я выдам вам паспорт на фамилию Кляузен», — продолжил Корж. Это одно из его имен. Так будет убедительнее. — Да, и мне надо пообщаться с ним в вашем каземате. Ещё осмотрите его насчёт скрытых примет. Ну, там, шрамы, свищи, родимые пятна. — А поехали к нему прямо сейчас? — Поехали. Так Лыков уже ночью оказался в батумской тюрьме. Она стояла прямо на берегу моря, в конце бульвара Цесаревича. Мошенник спал, его пришлось будить. Два сыщика явились в одиночку. Алексей Николаевич бесцеремонно разглядывал рестанта поворачивая его и так, и сяк. Тот не выдержал. — А вы кто, собственно? Почему мне спать не даете? — Раздевайся, — приказал Корж. Говоров кряхтя разделся. Сыщики осмотрели его. Чистый. А мускулы не хуже, чем улыкова Лыкова. Питерец сел на топчан и спросил. — За что сидишь? — Повторю свой вопрос. — А вы кто? — Прокурорский надзор. — Да неужели? — Не похожи вы на прокурора. — Жалобы претензии есть? — Всякая. — Водки бы с колбасой. — А бабу не привести оборвал штукаря статский советник. Но тут же продолжил разговор. Ему надо было знать манера Говорова и особенности его речи. «Господин Корж проведет в отношении вас дознание и передаст дело следователям. Это займет примерно неделю. Все это время переписка вам будет запрещена. Если есть жалобы, передайте их со мной. Я товарищ прокурора, статский советник Лыков». «В чем меня обвиняют? Я законопослушный торговец, к тому же с расстроенным здоровьем. Приехал сюда лечиться в санатории. А мы считаем, что выговоров известный в Петрограде мошенник», — Стыдно, господин законопослушный, во время такой кровавой войны держать торговые отношения с германцами. Кокаин продавали, а его специально подсунула вам германская разведка, чтобы сеять хаос в нашем тылу. а, -а, -а вы сперва докажите, — жёлчно возразил арестованный. — Мне грудь надо лечить. Я на курорт приехал, а тут вон что... «Оболган и посажен в кутузку! Дайте мне перо и бумагу, я я напишу жалобу в ваш надзор!» Образцы почерка Лыкову тоже могли пригодиться, и перо с бумагой вскоре оказались в камере. Говоров быстро накатал жалобу, подписавшись той фамилией, на которую у него нашли паспорт. «Рудницкий!» «Передам. На успеха вашей ябеди не ждите», — держал прежний тон питерец. Из департамента полиции высланы отпечатки пальцев Говорова. Поездом. Вот когда придут, слечим и выясним, кто вы на самом деле. рудницкий сник. Алексею Николаевичу осталось последнее. «Говорят, вы крепкий человек. Большой силы начал он». Ну, «Да, не жалуюсь. А что?» «Мне столько же сколько и вам». Пытаюсь поддерживать себя в форме. Хожу в атлетический зал. Позвольте с вами поручкаться. — Это в каком смысле? — не понял мошенник. — Ну, руку вам пожать. Кто кого? Говоров протянул руку, накрыл ладонь сыщика и сильно-сильно сдавил ее. — Ого! Здоров старый безобразник! Дав сопернику выложиться на всю катушку, Алексей Николаевич перешел в контрнаступление. Тот продержался 20 секунд и застонал. Питерец немного разжал хват. Соперник скрипнул зубами. «С виду не скажешь». Алексей Николаевич узнал, что хотел. И сыщики ушли. Еще два дня ушли на подготовку новой легенды. корш выправил питерцу паспорт. Теперь его звали Арсентий Лукич Кляузин. Ответственный почетный гражданин из города Выборга. После телеграфных переговоров Лыкова с Климовичем департамент полиции разослал новый циркуляр насчет поисков Говорова Шницшпана. Там сообщалось в уточнении ранее изданной ориентировки, что рост разыскиваемого мошенника 2 оршина 6 и 3 четверти вершка, или 172 см, рост Лыкова Преступник может носить седую бороду. Еще он имеет особые скрытые приметы — шрамы от пуль и ножей по всему телу числом больше десяти. Сапоги с пряжками из циркуляра убрали. Накануне отъезда прибыли прямо с фронта люди, отобранные Николаем. Их было четверо. Старший унтер-офицер Антон Золотонос, ефрейтор Кондратий Титов, рядовой Герасим Тупчий и бывший пограничник Василий Самодуров. Все красовались георгиевскими крестами, а у Золотоноса их было даже два. Лыков сразу понял, что именно этот смелый и достойный человек принесет ему в экспедиции больше всех хлопот. И сыщик с порога начал его перевоспитывать. «Антон, в таком виде тебе в Абхазию нельзя. Ты нас всех выдашь». «Это почему же?» — набычился георгиевский кавалер. «Вы будете изображать там дезертиров». «И какой из тебя дезертир?» «Вид лихой и геройский. А надо, чтобы был только лихой». «Но ведь от фронта бегут трусы! Я, стал быть, обязан выглядеть трусливо, а не лихо!» Остальные встали полукругом и с интересом слушали перепалку между статским советником и унтером. Алексей Николаевич устроил инструктаж сразу всем. Он пояснил, «Операция построена на том, что мошенники прячут от армии любого, кто не хочет воевать. Мошенники — это мы с коллежским ассессором Сергеем Манолчем Азвистопула. Прошу любить и жаловать. Для укрытия нужно место глухое, куда посторонний наблюдатель не пролезет. Вы приедете туда по нашему вызову как бы спрятаться». Вас там будут окружать местные жители, некоторые из которых связаны с германцами. Шпионы и пособники шпионов. Проще говоря, наблюдать за вашим поведением и вслушиваться в каждое ваше слово станут десятки людей. Любая ошибка, оговорка, даже неправильная интонация поставят операцию под угрозу. И вот представь, ты где-нибудь в Духане скажешь что-то такое, что идет вразрез с образом дезертира. Забудешься. И скажешь, «Сообразил?» «Героем там выглядеть нельзя. Бандитам, колеблющимся, пугливым можно. Тебе пугливость не пойдет. На лице написано, что храбрец. Поэтому я с тобой разговариваю особо. Думаю, твоя легенда должна быть индивидуальной, то есть штучной. Ты совершал подвиги. Можешь даже кресты надеть. А потом что-то в тебе надломилось». Расхотел ты воевать за веру царя и отечества. Почему? Надо придумать. Или тебя обнесли очередным крестом, или ты обиделся, или разочаровался в войне. Сейчас таких людей все больше и больше. А может, едва выжил в последнем бою и сказал себе, хватит испытывать судьбу, пора делать ноги. Или, к примеру, меня не взлюбил командир, подхватил унтер-офицер. И хочет прижать меня к ногтю? Возвел напраслину, будто я пленных убил или отказался выполнить приказание. Трибуналом грозил. Ну, я не дожидаюсь. Вот. Хорошая мысль вмешался Азвестопола. Вы посовещайтесь промеж себя, кавалеры. Лишь один Герасим Тупчий выглядит запростецки. Его можно выдать за обычного дюжинного дезертира. Тупчий даже обиделся. «А чем же я хуже других?» Про меня в деревне говорили. Фу ты, ну ты, лапти гнуты. Лык сообразил. А ты не из Сергачского уезда? Ты село Сосновка? Двадцать версты от Сергача? Это с вашей околицы вершинина, видать? Ага. Откуда вы наши места знаете, ваше высокородие? Статский советник развел руками. Мне там голову хотели разбить. Безменом, каким овечью шерсть вешают. — А, да ну, <смех> на них похоже. — Разбойничье село было 35 лет назад. <смех> — Да но ну и сейчас такое, — огорошил сыщик рядовой. — Как же Полагута это допустил? Полагута был становой пристав, которого еще благово поставил на должность в разбойничьем селении, чтобы унять тамошних преступников. <смех> — А его в пятом гуде в спину застрелили, — сообщил Герасим. «Ой, жаль. Храбрый был человек», — вздохнул Алексей Николаевич. «Но вернёмся к нашим делам. Каждый из вас четверых должен придумать легенду, как он дошёл до такой жизни, что ударился с фронта в бега. Причина должна соответствовать вашему характеру. Ведь если начнёте играть чужую роль, это будет заметно. Ближе к себе, к своей натуре. И ещё учтите, что у вас откуда-то должны иметься деньги. Ведь проживание в Притоне на берегу моря — На всём готовом стоит недёшево. — Я, как бывший пограничник, заработал ещё до войны, — предположил Самодуров. — Нам же давали наградные за ловлю контрабанды. Вот я и скопил. — Очень хорошо, — одобрил статский советник. — А остальные трое? Николай тронул бывшего своего денщика за рукав. — Ты, Герасим, не обижайся. Но у подобных тебе денег никогда не бывает. Может быть, займёшь у Самодурова? — Эт, ну... вось даже мне в долг? — спросил тупчу у товарища. — Только под заклад твоих сапогов, — хохотнул пограничник. — А то много у вас на мой капитал зарится. — Ну, тогда я мародер. Убитым турком карманы выворачивал, золото собирал. У нас вроде был один такой. Беседа в подобном духе шла долгих шесть часов. Дезертиры по очереди примеряли на себя легенды, а товарищи их шлифовали. Золотонос предложил, что он получил наследство от богатого дядюшки, но начальники стали его гонять. Какой срок вступления в наследство, какую пошлину берет государство, ну и пришлось ему отказаться от этой идеи. Ефрей Тартитов сразу заявил, что он держал боинское дело, то есть имел скотобойню, и деньги у него водятся. Стали его прощупывать. Хм, все знает. Называет цены за забой, на микроскопический осмотр — отличает черкасскую говядину от калмыцкой, объясняет, как правильно утилизовать коныгу, то есть содержание желудка жвачных животных, непереваренный корм, оказалось действительным мясопромышленник и с приличным капиталом. Даже товарищи по команде пеших разведчиков 156-го или Совет Польского полка услышали об этом впервые. Так сыщики ознакомились с кадром своего будущего отряда. Им пора было возвращаться в Абхазию, Кавказские дезертиры остались ждать телеграммы с вызовом. А из Петрограда все еще ехали в Батум европейские дезертиры и уклонисты. Их инструктаж поручили штабс-капитану Лыкову-Нефедьеву. Алексей Николаевич в компании сына и помощника подвел итог. Его беспокоило отсутствие в отряде уклониста-интеллигента, желательно из тех студентов, которых призывали в армию с первого и второго курса в высших учебных заведений Положение Совета Министров номер 381 от 7 февраля 1916 года было предельно жёстким. Никаких отсрочек, подлежащим призыву студентам, не дозволялось. Даже тем, кто состоял на службе в организациях, обслуживающих нужды военного времени. «Николай, найди мне такого студента», — приказал он сыну. «Из-под земли, но достань, иначе мозаика не сложится». А наличие белоподкладочника даст правдоподобие. А Звистополы, кстати, вспомнил, что к ним едет завербованный в отряд Лыкова Павлукой Иван Заболотнов. Унтер-офицер третьего Кавказского корпуса попал в плен к германцам. Чтобы вернуться к своим, он дал ложное согласие стать шпионом. Иван оказался умным и сумел обмануть германских инструкторов. Окончил школу диверсантов, получил взрывчатку и задание взорвать мост в нашем тылу. и привел из плена 59 человек, таких же, как он, шпионов по неволе. Явно это готовый разведчик и уже с опытом. За свой подвиг Заболотнов произведен в прапорщике, пусть и сыграет роль дезертира и студентов в офицерских чинах. Пришло время отправляться к лешему в пасть. Питерцы сели на бывший бельгийский пароход Юнона до да Гудаут. Провожать их не пришел никто. Конспирация.